Молитва перед сном, 28 марта 1931 года, в 7 часов вечера. Господи, среди белых дня накатила на меня лень. Разреши мне лечь и заснуть, Господи. И пока я сплю, накачай меня, Господи, силою Твоей. Многое знать хочу, но не книги. И не люди скажут мне это, только Ты просвети меня, Господи, путем стихов моих. Разбуди меня сильного к битве со смыслами, быстрого к управлению слов и прилежного к восхвалению имени Бога во веки веков. 28 марта 1931 года.